Глава первая. По утру голова гудела от мыслей. В кабинет Ареса я пришла с темными кругами под глазами. «Доброе утро», — поприветствовала я лорда. «И тебе». Я заметила, что мужчина был в той же одежде, что и вчера, а гора бумаг на его столе уменьшилась. Неужели работал всю ночь? «Дафна, сегодня мы с тобой будем исследовать подземные ходы. Я добился разрешения у министерства и короля». Пройдем по нескольким тропам, чтобы поискать улики. Надеюсь, у тебя нет клаустрофобии? Нет. А тот ход, что вы обнаружили? Его уже проверили. Зацепок нет. И лорд поднялся из-за стола. Поравнявшись со мной, мужчина заговорил. Вход в катакомбы будет не самым приятным. Но я хочу начать именно оттуда. Мы спустились на первый этаж. И Орес привел меня к обитой железом двери. Стоило ему махнуть рукой, как она открылась. «Надо же! А для работников министерства выдают артефакты. На каждый ход свой артефакт. Интересно, кто еще, кроме членов королевской семьи, так может?» Едва дверь открылась, как я почувствовала знакомый холод, и сразу же узнала место. Только вот отступать было некуда, и я пошла за мужчиной. Ступенька за ступенькой мы спускались в темное подземелье, совсем скоро приблизившись к знакомой камере. Здесь я провела мучительные часы, думая, что меня могут казнить. Мороз пробежал по коже, но внешне я оставалась спокойной. «Что я должна сделать?» Задала я вопрос лорду. «Не просто же так он меня сюда привел?» «Проверьте, нет ли здесь отпечатка чужой магии?» И я принялась за дело. Откровенно отлынивать я не могла, поэтому старалась изо всех сил имитировать работу. Собрала кучу артефактов и начала водить ими по стенам камеры, как это делали обычные работники министерства. Знал бы лорд, кого он нанял проверять магический след сбежавшей девушки. Прошло несколько дней. Я знаю, что ваша сила ограничена временем, но, возможно, что-то осталось. От неожиданности я выронила артефакт. Моя сила была не такой, как у всех. Моим козырем было умение видеть остаточный след магии. Тонкий и едва заметный он вел меня к тому, кто создавал заклинание. Главное было соблюсти два простых условия. Первое – прибыть на место преступления в течение пары часов. И второе – не накладывать сверху никакого магического воздействия, иначе может возникнуть путаница и будет потеряно драгоценное время. Каждая сила была уникальна. У большинства людей она выглядела как тонкая, едва заметная нить. Когда я узнала, что помощник принца был замешан в диверсии, то обнаружила его след. Он слегка искрился. У лорда же была сила стихий. Я увидела ее собственными глазами. Но вместо следа от магического воздействия я стала свидетелем того, как поменялся цвет его глаз с темных на голубые. Они светились магией. Только вот наличие этой силы у меня держалось в строгом секрете. И Арес не должен был знать об этом. Моя заминка не утаилась от мужчины. «Дафна, я в курсе ваших талантов». Именно поэтому и хотел, чтобы мне помогали вы. Капитан Раус, начала я, но меня перебили. Это не он. Мне пришлось приложить усилия, но в конечном счете я узнал, кто из министерства владеет этой магией. Информация распространяется быстро. Еще до события мне доложили, что у нас появился Макс очень редкой силой. Признаться, я даже хотел вызвать вас и поговорить. Дела государственной важности превыше всего, и я должен был познакомиться с вами лично. Арес подошел ко мне и, подняв артефакт с пола, протянул его мне. На мгновение наши пальцы соприкоснулись, и мне показалось, будто по телу прибежал разряд. «Пора заканчивать с этим, Дав», — решила я. Выпрямившись, я продолжила разговор, как ни в чем не бывало. «Значит, даже если бы Фрейлина не пропала, мы бы с вами все равно познакомились?» «Именно. Я стараюсь держать все под своим личным контролем. И появление такого специалиста, само собой...» Вызвала мой интерес. Ваша работа неоценима для королевства. Спасибо за похвалу. Поблагодарила я мужчину. Нет, ну надо же. Оказывается, он сам хотел узнать меня. Судьба... Пришла мне в голову мысль. Нет, просто стечение обстоятельств. Одернула я себя. Он обеспечивает безопасность замка и всего королевства. Возглавляет армию и следит за порядком. Разумно, что ему было важно узнать и наладить отношения с новым работником министерства, да еще и с таким редким даром. Скорее всего, он даже не знал, что я девушка. Наверняка ему было бы гораздо проще работать с мужчиной, — уговаривала я себя. Дождавшись, когда я закончил, лорд повел меня дальше по узким ходам. Впереди был темный туннель, спускающийся глубоко под землю. «Ну что ж, начнем расследование». Лестница, по которой мы спускались, казалась бесконечной. Теперь я знала, что иногда туннели разделяются на уровни и уходят на многие метры вниз. Арес освещал нам путь магии, но ее все равно было недостаточно. Я видела лишь на несколько шагов перед собой, назад же старалась не оборачиваться. И Арес, как мужчина, шел впереди, позволяя мне спрятаться у него за спиной. А может, он просто привык быть во всем первым и делал это совсем не для моего комфорта. На минуту я задумалась и, пропустив ступеньку, полетела вниз. Крепкие руки подхватили меня у самой земли. «Осторожнее», — прошептал на ухо бархатный голос. «Империя не может позволить себе потерять столь ценного мага». Я подняла голову, и наши взгляды с лордом пересеклись. Мужчина тут же отшатнулся от меня. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Ничего». Спустя секунду арес уже стоял, словно ничего и не произошло. «Лорд Кастильо». «В этой темноте, буквально на минуту, мне показался ваш взгляд очень знакомым». «Знакомым?» — не поняла я. «Не берите в голову». Мужчина привел меня в небольшую комнату и попросил проверить следы. «Я буду рядом, буквально за углом. Если что, можете позвать меня, я приду. Нужно поискать, нет ли здесь других дверей». Мне показалось, что он избегал меня. «С чего бы ему это делать?»